Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Я сижу в своём саду. Горит светильник ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Русский лес. Главный корпус пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был мрачным серым зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного Иванушки. Его фасад с колоннами, потрескавшимися звёздами и навек согнутыми под гнётом ветром с Напали, был обращён к узкому двору, где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской. А на набережную выходила массивная стена с двумя или тремя окнами. В нескольких метрах от колоннады поднимался бетонный забор, по которому уходили вдаль, поблескивающие в лучах заката трубы теплоцентрали. Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона, скорее даже террасы, были заперты так давно, что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спёкшейся краски. И двор обычно пустовал. Только иногда в него осторожно протискивался грузовик привозивший с Феодосией молоко и хлеб. Но в этот вечер во дворе не было даже грузовика. Поэтому гражданин, облокотившийся на репное ограждение балкона, не был виден никому, кроме, может быть, пары патрульных чаек, белыми точками, плывших в небе. Гражданин глядел вниз и вправо, на маленький домик лодочной станции – под крышей которого помещалась воронка репродуктора. Шумело море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было разобрать обрывки, обращенные к пустому пляжу радиопредложений. Вовсе не одинаковые, не скроенные по одному и тому же шаблону. Создал нас разными. Не часть ли этого великого замысла, рассчитанного, в отличие от скоротичных планов человека, на многих? Чего ждет от нас Господь? глядящих на нас надежды, сумеем ли мы воспользоваться его даром? Он и сам не знает, как проявить себя, души посланные ему на. Долетели звуки органа. Мелодия была довольно величественной, только время от времени её прервало непонятное: упс, упс. Впрочем, особенно вслушаться не удалось, потому что музыка играла очень недолго и снова сменилась голосом диктора. Вы слушали передачу из цикла, подготовленного специально для нашей радиостанции по заказу Американской благотворительной организации «Вавилонские реки». По воскресеньям по адресу «Голос Божий» близ Айдаха, США. Репродуктор «Смолк». И мужчина загнул указательный палец. — Ага, — пробормотал он, — сегодня воскресенье. Значит, танцы будут. Выглядел он странно. Несмотря на теплый вечер, на нем были серая тройка, кепка и галстук. Почти так же был одет стоящий внизу небольшой южный Ленин. По серебристой лону увид виноградом. Но мужчина, судя по всему, не страдал от жары и чувствовал себя вполне в своей тарелке. Иногда только он посматривал на часы, оглядывался и что-то укоризненно шептал. Репродуктор в несколько минут шипел в холостую, а потом мечтательно заговорил по-украински. Тут мужчина услышал за спиной шаги и обернулся. По балкону к нему шли двое. Первым шагал низенький толстяк в белых шортах и пестрой майке. Следом шел иностранец – французский панаме, лёгкой рубашке и светлых бежевых штанах, с большим обтекаемым кейсом в руке. То, что это иностранец, было ясно не столько по одежде, сколько по хрупким очкам в тонкой чёрной оправе и по нежному загару, того особого набоковского оттенка, которым кожа покрывается исключительно на других берегах. Мужинов в кепке показал пальцем на свои часы и погрозил толстяку кулаком, на что тот ответил криком: "Спешат, врут все". Сійдясь, они обнялись. Привет, Артур. Здравствуй, Артур. Знакомьтесь, толстяк повернулся к иностранцу. Это Артур, о котором я вам рассказывал. А это Сэмюэл Саккер, говорит по-русски. Просто Сэм, сказал иностранец, протягивая руку. Очень приятно, сказал Артур. Как добрались, Сэм? Спасибо, ответил Сэм. Нормально. А что тут у вас? Всё как обычно, сказал Артур. Вы себе представляете ситуацию в Москве, Сэм? Считайте, тут то же самое, только несколько больше гемоглобина и глюкозы. Ну и витаминов, конечно. Корм тут хороший, фрукты, виноград. И потом, ТБЛ Арнольд. Насколько мы знаем, вы на западе просто задыхаетесь от различных репеллентов и инсектицидов. А наша упаковка экологически абсолютно чиста. А санитарна? Простите. Санитарна, она чиста. «Вы ведь про кожу?» — сказал Сэм. Арнольд несколько смутился. «Да». — нарушил Артур неловкую паузу. «Вы к нам надолго?» «Я думаю, на 3-4», — ответил Сэм. «И вы успеете за это время...» «Просто хочу набраться впечатлений, составить, так сказать, общее мнение, насколько целесообразно развивать здесь наш бизнес». «Отлично», — сказал Артур. «Я уже наметил несколько образцов» которая в достаточной степени репрезентативна и думаю завтра с утрачка, о нет, сказал никаких Сэм, никаких Потёмкинских деревень. Я предпочитаю двигаться наугад. Как ни странно, при этом получаешь самое верное представление о ситуации, и не завтра с утра, а прямо сейчас. Как? Ахм, Артур. Адохнуть, выпить здоровь. Действительно, сказал Орнольд. Лучше бы завтра и по нашим адресам, а то у вас сложится искажённое представление. Если у меня сложится искажённое представление, У вас будет достаточно времени, чтобы его исправить, ответил Сэм. Уверенным спортивным движением он скотчил на перила балкона и сел, свесив в пустоту ноги. Двое остальных, вместо того чтобы удержать его, влезли на ограждение сами. Артур проделал эту операцию без труда, а Арнольду она удалась только со второй попытки. И сел он не так, как первые двое, а спиной к двору, словно для того, чтобы голова не кружилась от высоты. Вперёд сказал Сэм и прыгнул вниз. Артур молча последовал за ним. Арнольд вздохнул и спиной вперёд повалился следом, как аквалангист, опрокидывающийся в море с борта лодки. Окажись у этой сцены свидетель, он надо полагать, перегнулся бы через перила, ожидая увидеть внизу три изувеченных тела. Но он не увидел бы там ничего кроме восьми небольших луж, расплющенной пачки сигарет Приморские и трещины в асфальте. Зато если бы он обладал нечеловечески острым зрением, он смог бы разглядеть вдали трио канав трио комаров влитающий в, в сторону скрытого за деревьями подёнка. Что почувствовал бы этот воображаемый наблюдатель и как бы он поступил? Растерянно полез бы вниз по ржавой пожарной лестнице, единственному пути, ведущему прочь с давно и нагло захолоченной террасы, или кто знает, ощутив в своей душе новое, неведомое чувство, сел бы на серое липное ограждение и поворился бы следом за тремя собеседниками, не знаю. И вряд ли кто-нибудь знает, как поступил бы тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески острым зрением. Отлетев на несколько метров от стены, Сэм оглянулся на компаньонов. Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета мне избы серые твои, когда-то доводившего до слез Александра Блока. Теперь они с мутной завистью глядели на своего спутника, покачиваясь в потоке воздуха восходящим от нагретой задней земли. Только неудобное устройство ротовых органов удержало Сэма Сакера от самодовольной гримасы. Он выглядел совсем иначе. Он был светло-шоколадной раскраски, с изящными длинными лапками, поджарым брюшком и реактивно скошными назад крыльями. Если изменившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстым штырём, похожим не то на иглу танического шприца, не то на измеритель скорости на носу реактивного истребителя, то губы Сэма элегантно вытягивались в шесть тонких упругих отростков, между которыми торчал длинный острый хоботок. Словом, понятно, как выглядел москит-кантатор рядом с двумя простыми русскими насекомыми. К тому же Артур с Арнольдом летели каким-то бабьим брасом, а движение крыльев Сэма скорее напоминали бетерфляй. Поэтому двигался он намного быстрее, ему даже иногда приходилось зависать в воздухе, чтобы подождать спутников. Влетели молча. Сэм описывал широкие круги вокруг Артура и Арнольда, которые угрюмо посматривали на его эволюции. Особенно плохо было Арнольду, которого тянуло к земле поблескивавшая в его брюхе рубиновая капля. Куда летел Сэм, было непонятно. Он выбирал дорогу по ему одному известным приметам. Несколько раз поворачивал и менял высоту, зачем-то влетел в окно, промчался по длинному пустому чердаку и вылетел с другой стороны. Сэм, вылетел с другой стороны. Наконец на встречу поплыла белая стена с окном в синей раме, и всё вокруг накрыла густая тень рощ вокруг дома груш. Сем снизился, подлетел к невысокому окну, затянутому белой марлей, и приземлился на криво прибитую доску, служившую карнизом, от торса Эрнолда мисле рядом. Как только стих тонкий звон крыльев, перекрывавший почти все остальные звуки, стал слышен доносящийся из-за марлей храп. Сем вопросительно посмотрел на Артура. Тут дырка должна быть в углу. Что бы там сказал тот, обычно наши делают. Дырка оказалась узкой щелью между рамой и марлей. Артур с Эмом протиснулись в неё без особого труда, а у Арнольда возникли проблемы с брюхом. Он долго сопел и отдувался и пролез только тогда, когда спутники втянули его внутрь за лапки. В комнате было темно. Пахло антиколоном, плесенью и потом. В центре размещался большой стол, покрытый клеёнкой. Рядом стояли кровать и тумбочка, на которой блестел ровный ряд гранёных флаконов. На кровати в ворохе скомканных простыней лежало полуобнажённое тело, свисевшее одной синей трикотажной ногой к полу. Она содрогалась в спазмах беспокойного сна и, естественно, не заметила появления на тумбочке недалеко от своей головы трёх комаров. Что это у него за татуировка? тихо спросил Сэм, когда его глаза привыкли к полумраку. Ну, Ленин и Сталин это понятно, а почему снизу написано лорд? Это что, местный аристократ? Нет, ответил Артур. Это аббревиатура. Легавом, а там Стятродные дети. Он ненавидит собак? понимаете, не сходить надвел Арнольд. Это сложный культурный пласт. Если я сейчас начну давать объяснения, мы буквально утонем. Давайте лучше уж, раз уж прилетели брать пробы, пока материал спит. Да-да, сказал Сэм, вы совершенно правы. Он взмыл в воздух и приземлился на участок тонкой и нежной кожи возле уха. Арнольд, восхищённо прошептал Артур. Ну и ну, он же беззвучно летает. Америка, констатировал Арнольд. Арно